Глава вторая. Ах, на следующее утро, отправляясь в школу, я только и делаю, что зеваю без передышки. Ладно, не только зеваю. Ещё я рассматриваю ключ, который получила в наследство от бабушки. Я повесила его на подаренную мамой цепочку, чтобы не потерять. Я-то надеялась, что мне достанутся какие-нибудь из бабушкиных бус или, может, кольцо, да мало ли что. Что-нибудь такое как в кино. Но ключ? Почему бабуля написала, что он поможет мне понять, кто я такая? Я же Элена. Я есть я. В этом нет никакого смысла, если только этим ключом не отпирается какой-нибудь сейф или что-то вроде того. Тогда он был бы не совсем бесполезен. Проблема только в том, что я понятия не имею, что это может быть за сейф или что-то вроде того. «Что ты там рассматриваешь? Косички?» Раздаётся у меня над ухом голос Кэтти, моей лучшей подруги. От неожиданности я так и подпрыгиваю. Опять она подшучивает над моей прической. «Лучше ходить с косичками, чем лохматой», — парирую я, кивая на её растрёпанную светлую копну, перехваченную лентой. Больше всего прическа Кэтти напоминает гнездо после птичьей драки. «Ну, серьёзно, что там у тебя?» Кэти тянет руку за ключом, но я проворно отступаю на шаг. Подруга смотрит на меня своими щенячьими глазками. «Ну, как я могу отказать?» «Ладно, можешь посмотреть». Я протягиваю ей ключ на ладони, держа его так бережно, будто он вот-вот сломается. «Осторожнее, это подарок бабушке!» Кэти вскрикивает, будто вот-вот дотронется до священной реликвии с историей в несколько миллионов лет. Но вот она, наконец, разглядела моё наследство, и лицо её выражает полнейшее разочарование. «Это ключ? Тьфу ты!» «Да, я знаю. Неважно. Моя тётя вручила мне его вчера, после похорон. Больше Кэти не даёт мне сказать ни слова. Она бросается обнимать меня, словно я огромный плюшевый мишка. Её духи отдают черешней, и это немного успокаивает». Со всеми волнениями последних дней у меня не было времени поговорить с моей лучшей подругой. И теперь, когда она шёпотом выражает соболезнование, мне хочется плакать. Всё нормально, правда. Знаешь, вместе с этим ключом бабушка оставила мне записку. Она пишет, что он поможет мне понять, кто я. И как же ключ поможет тебе это понять? Над этим я и ломаю голову. Мы обе смеёмся до тех пор, пока нас не прерывает чей-то голос. «Чем занимаешься, неудачница?» Уже по одной манере говорить я могу определить, кто это, даже не оборачиваясь. Бьюсь об заклад, что внешне говорящий здорово похож на Кэтти. Обернувшись, я вижу, что не ошиблась. Это Лукас, брат-близнец моей лучшей подруги. У него те же веснушки, что у Кэтти. Такие же большие глаза и каштановые волосы, такие же лохматые и непослушные. В их семье явно не принято причесываться. А главное — это самый невыносимый человек на земле. Он стоит, опираясь на шкафчики, и указывает на ключ в руке у Кэти. «А это что? Что за глупость?» Его хрепловатый голос выводит меня из себя. «Как и его отношения. Кулаки сами собой крепко-крепко сжимаются». Не успеваем мы отреагировать, как он уже выхватывает ключ у сестры. «Осторожнее с этим! Это не мое, это Елены! Не потеряй!» «Ой, а если потеряю, то что?» — тянет лука с тем же шутливым тоном, все так же подбрасывая ключ на ладони. «Лукас, пожалуйста, относись к чужим вещам с уважением!» Посерьезнев говорит Кэти и ухитряется перехватить ключ в воздухе. «Может кто-нибудь объяснить мне, что такого важного в этом старом ключе? Ему самое место в ящике со всякой памятной чепухой». Я бросаю взгляд на этого тупицу, который задает слишком много вопросов, и закатываю глаза. «Правильно мыслишь, Лукас. Это память о моей бабушке. После ее смерти мне вручила его тетя. А сейчас, извини, я занята». Занята тем, что пытаюсь выяснить, отчего этот ключ. Этого я вслух не произношу, иначе этот зануда потом замучает меня вопросами. Но правда, ведь должен этот ключ что-то открывать. Хорошо бы это оказалось шкатулка, в которой лежат золотые монеты. Или карта. Или тайный дневник. Говорю тебе, это ключ от сундука с сокровищами. Кэти как будто слышит, о чем я думаю доверху набитого деньгами и драгоценностями». Услышав это, Лукас широко раскрывает глаза и принимает весьма заинтересованный вид. «Сокровища? Ладно, я так уж и быть. Окажу вам услугу и помогу их искать». «Что? Нет, вот еще!» — восклицаю я громче, чем собиралась. Теперь взгляды всех стоящих в коридоре обращены на меня. Они все уставились, и, говоря «все», Я имею в виду всех. Невысокий щекастый паренек с вьющейся шевелюрой, лучший друг Лукаса и Дилан, его двоюродный брат, такой же высокий, с такими же короткими волосами, только гладкими, смотрят на нас сверху вниз. Даже противная Жасмин из моего класса поглядывает на меня. Лукас обращает на нее внимание только когда хочет списать домашнее задание. «Что тут происходит?» спрашивает Дилан, подходя поближе. «Опять Лукас к ней пристает?» «Ничего я не пристаю. Это неудачница, и моя сестра собираются искать сокровища и не хотят, чтобы мы к ним присоединились». Лукас поворачивается к нам, и мы подпрыгиваем. «Вы же знаете, что я побеждал во всех квестах с поиском предметов, какие только проводились в этой школе». «Лукас, это не квест, и нет никаких сокровищ» как можно серьёзнее, уточняю я. «Да поймите вы!» Лукас скрещивает руки на груди и приваливается спиной к шкафчикам. «Слушайте, девочки, у вас больше шансов найти сокровище, если мы втроём вам поможем, и заберём большую его часть, когда будем делить». «Что, прости, делить? Какая наглость!» «А если мы откажемся?» спрашивает Кэти. Тогда все узнают, что у этой зануды есть дурацкий ключ, который открывает сундук с сокровищами. После этого вы можете с ним попрощаться. Не видать вам ни единой монетки, потому что ключ у вас стащат раньше, чем вы отыщите клад. Похоже, Лукас очень уверен в себе. а нет, он совершенно невыносим. Приходится прикусить язык, чтобы не высказать ему в лицо всё, что я о нём думаю. С моим-то невезением это непременно закончилось бы визитом к директору или даже чем похуже. Будь что будет. Не могу же я допустить, чтобы эти нелепые слухи разошлись по всей школе. А Лукас, судя по его виду, без колебаний сообщит эту сенсационную весть во всё горло. Я тяжко вздыхаю и говорю. «Ладно». «Можете помочь мне искать сокровища?» спрашивает Лукас с плутовской улыбкой. «Я бы сказала то, что можно открыть этим ключом. И не говорите, что я не предупреждала вас, если это окажется совсем не сокровища. Встречаемся у выхода после уроков». «Зачем?» — поднимает бровь Дилан. «Пойдем ко мне домой». «Может быть, бабушка оставила там какую-нибудь подсказку?» «Или тетя. Кто знает. Надо же откуда-то начать», — уверенно заявляю я. Лукас, Дилан и Сэм пожимают плечами. Возразить им особенно нечего. «Это мое наследство, мой ключ и мои. Сокровища? Значит, мне и командовать. Что ж, дорогая Элена». Лукас склоняется в шутливом поклоне. «Ждём, когда вы проведёте нас в свой дворец». С рычанием я хлопаю дверцы шкафчика со всей силы и удаляюсь в сопровождении Кэти. «Не выношу его! Не выношу! Не выношу!» «Какого чёрта я согласилась?»